Глава 15. Выявление и устранение проблем. Часто задаваемые вопросы. В этой главе вы узнаете 8 типичных источников скрытых калорий, которые обычно не учитываются при подсчёте калорийности рациона. Как бороться с трудностями, которые часто встречаются при изменении диеты? Как найти друзей по жиросжиганию на работе и дома? Даже при самых продуманных действиях могут возникать неудачи и проблемы. Людям нередко приходится выявлять причины своих неудач и устранять возможные проблемы. В этой главе мы поговорим о некоторых распространённых проблемах, с которыми сталкивались мои пациенты, и рассмотрим некоторые способы решения этих проблем. Проблема: вес не снижается. 8 типичных источников скрытых калорий. Мне пришлось выявлять и устранять проблемы у сотен своих пациентов. И я обсуждала эти случаи с другими врачами, специализирующимися на похудении. И я каждый раз убеждалась: если пациент не худеет, то проблема в том, что он ест больше, чем думает. Если вы не худеете во время второго этапа, то любой онлайн-калькулятор калорий поможет оценить ваши базовые потребности в калориях. А если вы занимаетесь спортом, он также поможет вам отслеживать количество сжигаемых калорий. Для отслеживания калорийности рациона и расхода калорий я рекомендую веб-сайт приложение chronometer.com. В России есть другие аналогичные мобильные приложения и сайты для расчёта калорий на русском языке. Далее приведены 8 источников скрытых калорий и причины, почему вы употребляете лишние калории, незаметно для себя. Размер порций, если вы измеряете количество продуктов, не точно. Многие люди измеряют необходимое количество продуктов не точно, а просто прикидывают на глазок, сколько масла они используют в салатах или на сковороде. Или используют столовые приборы вместо мерных ложек. В некоторых комплектах столовых приборов бывают чайные ложки, объём которых составляет почти столовую ложку. Количество используемых продуктов можно отмерять и на глаз, если вы научились делать это достаточно точно, отточив свой глазомер с помощью дозаторов. Точная дозировка особенно важна для жиров и масел, потому что ошибка размером всего в половину столовой ложки 3 раза в день в течение 7 дней может добавить за неделю более 1000 лишних калорий. Как и любой другой навык, точное визуальное измерение нужной порции продукта требует определённой практики, поэтому не следует себя обманывать, а лучше лишний раз перепроверить точность своего глаза-мера. Ингредиенты, калорийность которых упускается из виду и не учитывается в вашем суточном рационе. Одна из моих пациенток готовила на завтрак по рецепту низкоуглеводный пудинг и добавляла в него ореховое масло, которое было указано как необязательный дополнительный ингредиент, но при этом калорийность блюда оценивала по основному рецепту, не учитывая почти 300 калорий орехового масла, добавленного ею по желанию. Другая моя пациентка забыла учитывать кулинарный жир, который она добавляла в сковороду при приготовлении завтрака и ужина, а он добавил ей лишних 800 калорий в неделю. При расчёте калорийности обязательно учитывайте каждый ингредиент, независимо от того, считаете ли вы его важным или нет. И учитывайте именно те ингредиенты, которые вы действительно используете. Одна моя пациентка при расчёте калорийности десерта указывала кокосовое молоко вместо намного более калорийного кокосового масла, которое она на самом деле использовала, и тем самым занижала суммарную калорийность блюда на 400 калорий ежедневно. Маленькие кусочки продуктов, съеденные из большого пакета. Многие люди в качестве перекуса едят орехи или другие снеки из больших пакетов по одной горсти. Горсть миндаля содержит около 150 калорий. Горсть орехов макадамия почти 200 калорий. Проблема в том, что большинство людей не могут ограничиться только одной горстью орехов. Если вам нужно перекусить в дороге, разделите большой пакет снеков на маленькие порции, независимо от того, где вы будете перекусывать: в автомобиле или просто на ходу. Калорийные бомбы, приправы, десерты и смузи. В низкоуглеводные десерты и смузи практически всегда добавляются кокосовое масло, шоколад, сливочное масло, орехи и авокадо. потому что они содержат очень много полезных натуральных жиров и некоторые другие питательные вещества. Но даже если эти блюда действительно натуральные и полезные, это всё равно калорийные бомбы. То же самое относится и к майонезу. Пустые калории из углеводов. Мёд, финики, различные сухофрукты, сироп агавы и другие распространённые натуральные подсластители содержат столько же калорий, сколько их содержится в столовом сахаре и кукурузном сиропе с высоким содержанием фруктозы. Они действительно имеют очень низкую питательную ценность, настолько низкую, что с точки зрения питательности рациона совершенно неоправданно использовать в качестве приёма пищи какие-либо сладкие продукты или употреблять сладости несколько раз в день. Пустые калории и жира. Пустые калории и жира. Такая же проблема, как и пустые калории из сахара. Некоторые источники жиров полного сгорания, которые я рекомендую для получения энергии, содержат относительно мало питательных веществ. Это прежде всего орехи макадамия, топлёное масло гхи, масло МСТ, масло со средними цепочечными триглицеридами и кокосовое масло. Другие полезные жиры, особенно сливочное масло, сливки, нерафинированные масла из орехов и семечек, более питательны. Пониженная активность. Если по какой-либо причине вы снижаете уровень физических нагрузок, а также если ваша работа сидячая или малоподвижная, необходимо соответственно снизить потребление калорий. Обратите внимание на один важный момент, который следует учитывать, если при похудении вы делаете ставку на физические упражнения. Травмы очень часто бывают даже у профессиональных спортсменов, несмотря на то, что с ними работает целая команда специалистов, которые помогают им предотвратить получение травм. Если вы не являетесь профессионалом, но тренируетесь так же интенсивно, то почти гарантированно получите травму. Практически все мои пациенты, которые слишком активно включаются в интенсивные тренировки, в конечном итоге получают травмы. Если они начинали соблюдать новую диету одновременно с началом тренировок, то, как правило, привыкали к определённым размерам порций. Но если такие порции могли способствовать снижению веса при сжигании дополнительных 200-500 калорий и более, то при прекращении тренировок необходимо соответствующим образом скорректировать и потребление калорий. пониженная потребность в калориях. Чем больше масса тела, тем выше потребность организма в калориях. После похудения потребность в калориях снижается, но не из-за замедления метаболизма, а благодаря тому, что организму требуется меньше энергии для поддержания жизни. После похудения вы сжигаете меньше калорий, живя в привычном режиме, потому что передвигаете меньший собственный вес. В этом случае уменьшается количество кровеносных сосудов, и по мере улучшения здоровья ваше кровяное давление снижается. А это означает, что сердце начинает работать с меньшей нагрузкой. Если вы едите меньше, нагрузка на пищеварительную систему тоже снижается. Таким образом, после заметного снижения веса на 5 кг и больше, нужно употреблять меньше калорий, чем до похудения, иначе вес в конечном итоге снова начнёт повышаться. Приведу такой пример. Допустим, вы 50-летняя женщина весом 82 килограмма. У вас сидячая работа, но несколько дней в неделю вы выполняете лёгкие упражнения. Чтобы поддерживать вес на уровне 82 килограммов и не поправляться, вам нужно 2310 калорий в день. И предположим, что вы похудели на 15 килограммов. Теперь при массе тела 68 килограммов Организму требуется всего 290 калорий в день. И чем ближе вы к своей цели, тем меньше и меньше калорий должны потреблять. Это трудная задача, если вы всё время чувствуете усталость и голод, поэтому очень важно добиться такого состояния, чтобы организм начал сжигать телесный жир и вырабатывать кетоны, потому что именно они вызывают желание двигаться. Как недостаток сна замедляет жор сжигание? Очень важно проанализировать и понять, высыпаетесь ли вы ночью. Если вы хронически недосыпаете, то следует начать уделять ночному сну больше внимания. Хроническое недосыпание возникает незаметно. Шон Стивенсон, ведущий развлекательного шоу о здоровье The Model Health Show и автор книги Sleep Smarter, отмечают, что никто не поздравляет вас с тем, что вы хорошо спите. Это очень верно. На самом деле, многие люди считают сон не необходимостью, а непозволительной роскошью, излишеством или даже вредной привычкой. Возможно, у вас не было полноценного сна во времён учёбы в колледже или средней школе. Многие люди регулярно спят всего по 5 или 6 часов в сутки, когда на самом деле их организму нужно спать 7 или 8 часов. Некоторым людям нужно спать даже больше 8 часов, но не потому, что они слишком ленивые. Продолжительный сон необходим, если организму нужно бороться с многочисленными вирусами, а ночью такая борьба наиболее эффективна. Некоторые люди могут подхватить вирусные инфекции, которые надолго остаются в организме и доставляют много проблем. Витринная оспа рецидивирует в виде опоясывающего лишая. Примерами распространённых вирусов, которые заставляют нашу иммунную систему работать в ночное время, являются мононуклеоз, цитомегаловирус, парвовирус и вирусы герпеса первый и второй. Если вы выполняли программу последовательно и теперь голод хорошо контролируется, вы не перекусываете и не набираете вес, потому что это тоже может вызывать чувство усталости. Но при этом вы постоянно ощущаете нехватку энергии, то проблема может быть именно в недостатке сна. Первым шагом к более продолжительному сну является режим. Нужно установить для себя постоянное время отхода ко сну и придерживаться его. Это означает, что вы должны ложиться спать с выключенным светом и выключенным телефоном раньше, чем ложитесь сейчас. Компульсивное переедание. Приём пищи тайком от окружающих. Ещё одна причина, которая мешает похудеть это компульсивное переедание, обжорство. В отличие от обычного переедания, компульсивное переедание сопровождается чувством стыда, потерей контроля над количеством съеденного и потребностью принимать пищу тайком от окружающих. Примерно от 20 до 50% взрослых, которым требуется хирургическое лечение ожирения, соответствуют критериям компульсивного переедания, булимии. Но среди других групп людей оно встречается гораздо реже и составляет не более 2-3%. Хотя улучшение метаболизма имеет, пожалуй, решающее значение для полного выздоровления, важно понимать, что вы можете столкнуться с этой сложной проблемой, и в этом случае будет полезно обратиться за медицинской помощью к опытному профессионалу. Проблема: чувство голода. Голод вреден только в том случае, если у вас возникают симптомы гипогликемии, которые не проходят до тех пор, пока вы что-нибудь не съедите. Если вы испытываете любой из 11 симптомов гипогликемии, связанных с голодом, следует добавить к только что съеденной пище немного дополнительных медленных углеводов, примерно до 30 г, или немного дополнительного жира полного сгорания, примерно до одной столовой ложки. Если вы уже добавили в пищу медленные углеводы и или жир полного сгорания, как я порекомендовала, но при этом по-прежнему продолжаете испытывать симптомы гипогликемии, вызванные голодом, или если такие симптомы возникают у вас даже когда вы не голодны, они могут быть связаны с какой-то другой серьёзной медицинской проблемой, не связанной с диетой, выявить которую должен врач. Если симптомы гипогликемии отсутствуют, голод может быть обусловлен только привычкой. Он быстро проходит и возникает в основном из-за сигналов будильника в вашем желудке, которые напоминают, что пора что-нибудь съесть, и появляются примерно в то время, когда вы обычно перекусываете или начинаете думать о следующем приёме пищи. Но это не голод, а всего лишь гормон голода грелин, который сигнализирует мозгу о том, что пора подготовить пищеварительную систему к приёму пищи. Вы можете отключить этот будильник, приучив свой мозг игнорировать грелин, и в конце концов он перестанет досаждать вашему мозгу. Пока вы заняты делом, такой голод пройдёт через несколько минут. Как обмануть сигналы голода? Если вы не заняты серьёзным делом, то вам возможно понадобится небольшая помощь, чтобы отвлечься от чувства голода и не обращать внимания на назойливые сигналы грелина. Положительный момент заключается в том, что такие сигналы голода и желание перекусить обычно исчезают через 5 минут или даже быстрее. Уменьшить громкость сигналов этого будильника можно следующими способами. Первый выпить стакан воды. Второй пожевать жевательную резинку без сахара. 3. Встать с места, потянуться или выйти на короткую прогулку на свежем воздухе. 4. Постараться избегать мест, где можно почувствовать аромат вкусной еды. 5. Найти небольшое задание, которое нужно выполнить, и заняться им. 6. Позвонить кому-нибудь из знакомых для короткого дружеского разговора. Что не следует делать, когда грелин подаёт сигналы голода? Первое идти на кухню, если вы дома. Второе идти в комнату отдыха, если вы на работе. Третье говорить с коллегой о том, что у вас будет на обед. Четвёртое съедать полезный снек или напиток. Это только укрепит привычку. Это же ната связано с голодом. Если у вас тошнит из-за пустого желудка, то во время следующего приёма пищи вам будут особенно полезны продукты, оказывающие целительное воздействие на кишечник. Если вам абсолютно необходимо что-то перекусить, чтобы избавиться от тошноты, вызванной голодом, обязательно выбирайте для такого перекуса что-нибудь солёное и постарайтесь, чтобы его энергетическая ценность не превышала 25 калорий. При выборе солёного перекуса, полезного для кишечника, можно рассмотреть следующие варианты. Первый. Солёный или маринованный огурец. Второй. Полстакана тёплого куриного или любого другого костного бульона. Третий. 3-4 чипса из свиной шкурки. Четвёртый. Стакан кваса. Квас это сброженный славянский напиток, приготовленный из свёклы или других продуктов. Мой любимый бренд Zuquay. Проблема. Главная боль или мышечные судороги. Оба эти симптома возникают из-за того, что из-за истощения почвы современные продукты содержат меньше минералов, чем раньше. Поэтому для обеспечения потребностей организма необходимыми минералами нам приходится прилагать больше усилий. Избежать появления этих симптомов помогут следующие минералы: кальций, магний, цинк и пищевая соль, хлорид натрия. Чтобы организм получал их в достаточном количестве, обязательно добавляйте в пищу соль и пищевые добавки с такими минералами. Если вы не солите пищу и не едите солёные продукты, такие как сыр, соленья и маринады, мясные деликатесы, солёные орехи и семечки, это означает, что в вашем рационе практически нет соли. Добавление соли в салаты и овощи сделает их намного вкуснее. Минералы для предотвращения головных болей и мышечных судорог. Магнезия, оксид магния. 200-400 мг в день. Глюконат или пиколинат цинка. 15 мг в день. Цитрат кальция. 500 мг или 3 порции молочных продуктов в день. Хлорид калия. 99 мг, 2-3 раза в день. Поваренная соль. 1/3, 2/3 чайной ложки в день. Причина, по которой вам нужно обязательно употреблять соль, если вы придерживаетесь низкоуглеводной диеты и избегаете обработанных пищевых продуктов, заключается в том, что вы уменьшаете потребление натрия, и одновременно с этим ваш уровень инсулина снижается. Инсулин помогает почкам удерживать в организме соль и другие минералы. А когда уровень инсулина падает, почки начинают активно выводить из организма соли и другие полезные вещества. Из-за истощения почвы я сама ежедневно принимаю эти минералы и почти всегда добавляю соль в свои овощи и блюда для ужина. Если у вас есть предрасположенность к мигрени и на каком-то этапе этой диеты вы почувствовали головную боль, Но в тот момент под рукой нет никакого перекуса, просто найдите немного соли, которую можно получить в любом кафетерии и практически во всех комнатах для отдыха на рабочем месте. Всё, что вам нужно, это съесть одну-две щепотки соли за пиво-водой. Если причиной головной боли является нехватка соли в организме, это может помочь в течение нескольких минут. Я сама проделывала это несколько раз и полностью избавилась от мучительной мигрени. Проблема запор. Любое резкое изменение диеты может нарушить микрофлору кишечника, что приведёт к запору. Со временем у вас сформируется новая кишечная микрофлора, которая сможет нормально переварить пищу вашего нового рациона, но это может занять несколько месяцев. Тем временем вы можете кое-что предпринять для улучшения ситуации уже сейчас. Если раньше вы употребляли много цельнозерновых продуктов, а теперь стали употреблять их намного меньше, одним из лучших способов решения этой проблемы будет добавить в рацион небольшого количества клетчатки в виде льняной муки или купить метамуцил или цитруцел и следовать инструкциям к этим препаратам. Метамуцил и цитруцел это натуральные слабительные средства, увеличивающие объём каловых масс. Разрешены к применению в США, но в России не зарегистрированы. Оба этих препарата выпускаются в разных формах, в том числе в виде порошков без добавления сахара. И я рекомендую использовать именно такие варианты. В этой ситуации хорошо работает также докузат натрия, безрецептурное, не стимулирующее слабительное средство для размягчения стула. Если вы никогда не употребляли много цельнозерновых продуктов или если клетчатка и дикузат натрия не помогают, попробуйте препарат Milk of Magnesia, гидроксид магния. Другая альтернатива клетчатке цитрат магния, и большинство моих пациентов с успехом используют именно его. Natural Vitality KM Original Unflavored. Кроме того, не забывайте ежедневно пить много воды. И старайтесь употреблять больше свежих овощей. Избегайте стимулирующих слабительных, таких как Дульгалакс и Экслакс, которые перестают действовать уже через несколько недель. Проблема диарея. Жидкий стул и диарея, не сопровождаемые изжогой, обычно возникают при одновременном введении в рацион слишком большого количества новых продуктов. Но может быть и так, что изменения в диете просто выявили побочный эффект принимаемых вами лекарств. Микрофлора кишечника не может переваривать абсолютно всё. И когда вы меняете свой рацион, то фактически изменяете виды микроорганизмов, обитающих в вашем кишечнике, то есть меняете состав микрофлоры. Диарея, как и запор, возникает при изменении рациона. Если вы, например, ели много цельнозерновых продуктов, а теперь практически перестали их употреблять, то миллиарды организмов в вашем кишечнике, которые зависели от употребления вами цельного зерна, просто вымирают. И во время этого процесса у вас может возникнуть диарея. Как быть в этом случае? Вернитесь на несколько шагов назад, а затем примерно через неделю снова включите в свой рацион новые продукты. Если вы раньше придерживались диеты с низким содержанием жиров, попробуйте вернуться к ней на один или два приёма пищи в день, но желательно не возвращаться полностью к прежнему рациону. Или если вы едите намного больше овощей, чем обычно, сократите их потребление вдвое. Ещё одним триггером данной проблемы могут быть орехи, а также некоторые молочные продукты. Чаще всего молоко и сливки, но не йогурт или сыр. Но когда вы снова добавляете в питание некоторые продукты из своего предыдущего рациона, необходимо по-прежнему максимально избегать переработанных растительных масел и меньше фокусироваться на отказе от некоторых или от всех переработанных углеводов, которые мы обсуждали ранее. Проблема: непереносимость лактозы. Лактоза, лактоза это основной доминирующий сахар в молоке. Ферментация молока для приготовления йогурта или сыра снижает уровень лактозы, потому что ферментирующие микробы её переваривают. Симптомы непереносимости лактозы включают вздутие живота и диарею, которая обычно начинается в течение нескольких минут после употребления богатых лактозой молочных продуктов. Не все молочные продукты содержат значительное количество лактозы, и каждый организм чувствителен к разному количеству лактозы. В этом разделе вы узнаете, какие молочные продукты можно употреблять даже при непереносимости лактозы и каких молочных продуктов вам скорее всего следует избегать. Непереносимость лактозы это не аллергия. Непереносимость лактозы возникает при утрате фермента для переваривания лактозы, и это вызывает определённые симптомы по непонятным причинам. Возможно, возникает дисбаланс микробиома или происходит попадание в кишечник слишком большого количества жидкости, или и то, и другое одновременно. Эти симптомы временные и не вызывают каких-либо более серьёзных проблем, таких как воспалительные заболевания кишечника или целиакия. Хотя у людей с такими состояниями непереносимость лактозы может быть осложнением их болезни. Можно купить лактазу фермент, который временно заменит недостающий фермент в вашем организме. Качественная биодобавка лактазы с большим количеством активных ферментов позволит вам наслаждаться более разнообразным ассортиментом молочных продуктов. Вы также можете употреблять безлактозное молоко, в которое добавлены ферменты лактазы. Его можно купить в магазинах. При производстве безлактозного молока ферменты лактазы переваривают лактозу, а последующая пастеризация нейтрализует ферменты лактазы, чтобы они не оказывали никакого воздействия на потребителей этого продукта. Если вы считаете, что у вас непереносимость лактозы, то можете легко избежать расстройства пищеварения, вызванного ею, отказавшись от употребления молочных продуктов с высоким содержанием лактозы. К ним относятся молоко, сливки, сыры, которые производятся без ферментации, включая фермерские и волокнистые сыры, а также сыры моцарелла и рикотта, которые производят из молочной сыворотки, богатой лактозой. Мороженое, пицца, сырные продукты, такие как кукурузные чипсы, начо и дипы, а также мексиканская еда часто содержат молочные продукты с высоким содержанием лактозы. Поэтому при её непереносимости от них тоже нужно отказаться. Непереносимость лактозы меньше распространена в географических регионах, где молочные продукты потребляют в свежем виде. Обычно это территории с холодным климатом, где свежее молоко ферментируется медленнее. Непереносимость лактозы чаще встречается у народностей, которые исторически употребляли только ферментированные молочные продукты. где в результате ферментации лактозного сахара не осталось совсем или его содержание было существенно снижено. Как правило, это регионы с тёплым климатом, включая Африку и Азию, где свежее молоко ферментируется быстрее. Независимо от своего происхождения, большинство людей с непереносимостью лактозы на самом деле могут употреблять ферментированные молочные продукты: несладкий йогурт и твёрдые сыры. Чеддер, швейцарский и проволоне. Ферментация естественным образом снижает содержание лактозы, потому что микробы в процессе роста переваривают сахар. Причина развития у взрослых людей непереносимости лактозы фактически связана с тем, что с давних пор и на протяжении многих веков большинство молочных продуктов сохранялись не в холодильниках, а в процессе ферментации. Поэтому большинство взрослых людей употребляли молочные продукты в ферментированном виде. Уже без лактозы. Даже сливочное масло может быть кисломолочным продуктом. Оно называется кисло-сливочным и лучше подходит тем, кто страдает непереносимостью лактозы. Людям с непереносимостью лактозы могут подойти и другие ферментированные молочные продукты, например, сметана и сыр бри. Но сливочный сыр, в том числе и сыр со сливками, не является ферментированным продуктом и содержит немного лактозы. Творог ферментируется недолго, но люди с лёгкой непереносимостью лактозы вполне могут включать его в свой рацион. Проблема: ограничения в питании при подагре, дивертикулите и мочекаменной болезни. Мои пациенты часто говорят, что медицинские специалисты советуют им ввести некоторые ограничения в рацион для предотвращения развития подагры, дивертикулита или мочекаменной болезни. Несмотря на то, что такие советы даются из самых лучших побуждений, на самом деле они совершенно бездоказательны, и рекомендованные ограничения снижают поступление в организм необходимых питательных веществ. Но подобные советы специалисты дают регулярно, хотя большинство врачей и диетологов не очень хорошо разбираются в вопросах питания. Важно понимать, что употребление плохих жиров и избыточного количества углеводов нарушает обмен веществ. Поэтому те принципы, на основе которых даются стандартные рекомендации по питанию, не выдерживают никакой критики и приносят гораздо больше вреда, чем пользы. С другой стороны, некоторые люди с подагрой, заболеванием, при котором уровень мочевой кислоты в крови повышается, а в суставах образуются камни мочевой кислоты, которые периодически вызывают сильные боли, отмечают, что употребление определённых продуктов провоцирует у них приступы боли. Если вы заметили, что какие-то продукты вызывают у вас обострение подагры, продолжайте их избегать. По крайней мере, до тех пор, пока уровень мочевой кислоты в крови не снизится до нормального. Что касается профилактики подагры и мочекаменной болезни, то я заметила, что большинство моих пациентов с такими проблемами, как правило, пьют мало воды. Если у вас есть какое-либо из этих заболеваний, а также если вы находитесь в группе риска развития этих болезней из-за приёма лекарств или семейного анамнеза, я настоятельно рекомендую выпивать не менее 8 стаканов воды ежедневно. Если говорить о дивертикулите, то многим моим пациентам, которые прошли свою первую колоноскопию в возрасте 50 лет, действительно сказали, что у них есть дивертикулы в толстой кишке. Поэтому и мне необходимо ограничить рацион, чтобы предотвратить инфицирование. Дивертикулы это маленькие карманы в толстой кишке, которые с возрастом встречаются всё чаще. Они встречаются только у 1-2% детей, но к 80 годам более половины населения имеют хотя бы один дивертикул. пациентам с дивертикулами врачи иногда советуют избегать орехов, семян и фруктов с семечками, например, клубники, чтобы предотвратить дивертикулит серьёзное воспаление этих маленьких карманов, вызванное инфекцией. Но этот совет не имеет абсолютно никакого научного обоснования, поскольку большинство людей с дивертикулами на протяжении всей жизни даже не знают о том, что у них есть такие патологии, и при этом у них не бывает никаких инфекционных воспалений. Поэтому необоснованные рекомендации по ограничению в рационе нецелесообразны и даже ошибочны. Вместе с тем, некоторые из моих пациентов, у которых действительно бывают хронические рецидивы дивертикулита, заметили, что определённые продукты и в самом деле вызывают обострение дивертикулита. Как правило, это попкорн, орехи, но не ореховое масло и салат-латук. Но зачастую инфекционное воспаление возникает даже тогда, когда люди не употребляли в пищу эти продукты. В таких случаях дивертикулит вызывает раздражение толстой кишки, вызванное пищевым отравлением, обострением колита или запором. Если у вас дивертикулёз, но при этом никогда не было дивертикулита, воспаления, то какое-либо ограничение в рационе не обосновано. К тому же есть определённые доказательства того, что оно может даже навредить. С другой стороны, если раньше у вас был дивертикулит, очень важно предотвратить запор и другие причины раздражения толстой кишки. Но в целом для большинства людей с бессимптомной дивертикулярной болезнью ограничения в рационе следует считать экспериментальными, а не обязательными. Проблема хроническая усталость. Если вы чувствуете усталость, которая не проходит во время еды, я рекомендую пройти медицинское обследование. Если ваш врач не может найти причину этой усталости, давайте рассмотрим несколько распространённых лекарственных препаратов, которые могут вызывать чувство усталости. Лекарства, снижающие уровень сахара в крови. Инсулин, глибурид, глипезид и глитазоны могут снизить уровень сахара в крови ниже установленного значения для вашего организма, особенно если вы сокращаете потребление углеводов. Снижение уровня сахара в крови ниже установленного значения, которое требуется для нормального функционирования мозга, может вызывать усталость, гипогликемию и увеличение веса. Если вы принимаете такие лекарства, обязательно обсудите с врачом возможность снижения их дозировки. Лекарства, снижающие уровень холестерина, Из-за особенностей воздействия на организм препараты для снижения уровня холестерина могут вызывать не только чувство голода, но и усталость. Во-первых, они вызывают мышечную боль, так как блокируют способность мышечных клеток вырабатывать необходимые им химические вещества, которые удерживают клетки от распада. Это приводит к образованию микронадрывов в мышцах и связках при любых физических нагрузках. а процесс заживления может быть связан с усталостью. В этом случае люди стремятся уклониться от какой-либо активной деятельности. Если вы пожалуетесь на эти мышечные боли своему врачу, то он, скорее всего, порекомендует сделать анализ крови на креатинкиназу, но результат этого лабораторного исследования будет положительным только у десятой части пациентов с повреждением мышц. Но хуже всего то, что в этом случае некоторые повреждения мышц необратимы, поэтому отмена препарата не обязательно улучшит ваше самочувствие. Во-вторых, лекарства для снижения уровня холестерина могут вызывать депрессию. Дело в том, что ваш мозг на 15% состоит из холестерина, и препараты снижают уровень холестерина, в том числе и в мозге. Без достаточного количества холестерина нейроны головного мозга не могут нормально восстанавливаться, расти, формировать новые зоны памяти или вырабатывать гормоны счастья, серотонин и дофамин в синаптической щели. Часто задаваемые вопросы. Безопасны ли искусственные подсластители? Некоторые искусственные подсластители могут показаться безопасными, другие определённо нет, но есть и компромиссные варианты. Во-первых, безопасная группа. Стевия натуральный продукт и содержит минимум калорий. Архат считается очень перспективным подсластителем, но в настоящее время это относительно новый продукт, который пока ещё изучен не так досконально, как стевия. Алюлоза это ещё одна новинка, которая может применяться в будущем, но на данный момент о ней известно очень мало. Компромиссный вариант сахарные спирты. такие как эритрит и ксилит. Они не токсичны, не канцерогенны, но могут вызывать дискомфорт в кишечнике и кратковременные головные боли. Если сахарные спирты не вызывают у вас таких проблем, то их использовать можно. Однако я бы не рекомендовала употреблять их ежедневно, так как информации об отдалённых последствиях употребления таких подсластителей пока ещё очень мало. Подсластители, которых я рекомендую избегать, это прежде всего такие канцерогенные, как сукралоза, которая недавно была официально добавлена в список канцерогенов, и сахарин. Я также не рекомендую употреблять подсластитель Нютросвит, который добавляют в низкокалорийные продукты. Нютросвит Company американская компания по производству пищевых добавок, которая создала высокоинтенсивные подсластители аспартам Зарегистрирован как пищевая добавка Е961 и неотам пищевая добавка Е961, который в 30 раз слаще аспартама и в 7000-130 тысяч, тысяч раз слаще сахарозы. Особенно важно не употреблять его натощак, потому что в этом случае он может проникать через гематоэнцефалический барьер в такой высокой концентрации, что может вызвать мигрень или даже серьёзное, но обратимое неврологическое заболевание, которое называется транзиторной приходящей глобальной амнезией, а также судороги, если к ним есть предрасположенность. Следует ли использовать искусственный подсластитель? Искусственные подсластители не помогают похудеть, но могут быть полезны для других целей. Все исследования искусственных подсластителей показывают, что они не способствуют снижению веса. И хотя у лабораторных животных в контролируемых условиях использование таких веществ действительно улучшает некоторые метаболические показатели, все эти лабораторные преимущества исчезают, когда дело касается людей, живущих в реальном мире. Проблемы с искусственными подсластителями заключаются, видимо, в том, что они, как и сахар, заставляют вас съедать слишком много пищи, которую вы только что подсластили, и в конечном итоге вы практически ничего не выигрываете по сравнению с использованием обычного сахара. Именно поэтому использование искусственных подсластителей нужно ограничить, если вы хотите обуздать своё пристрастие к сладкому или избавиться от него совсем. Такие подсластители можно использовать только в тех случаях, когда вы действительно не можете получить сладкий вкус без добавления большого количества сахара, нарушающего метаболизм, как было сказано в главе 12. Разве упражнения не ускоряют метаболизм? Нет. Метаболизм не ускоряется и не замедляется. У него нет скоростей. Метаболизм просто выполняет поставленные перед ним задачи. Во время тренировки вы сжигаете больше калорий, выполняя упражнения. После тренировки вы перестаёте сжигать лишние калории и возвращаетесь к исходному уровню потребления энергии. Иногда в литературе можно прочитать, что упражнения наращивают мышечную массу, а затем эти мышцы сжигают больше калорий, пока вы находитесь в состоянии покоя. Но такое утверждение не распространяется на людей с нормальной мышечной массой. Чтобы человек, не занимающийся бодибилдингом, смог нарастить полкилограмма мышц, ему могут потребоваться месяцы упорных тренировок. При этом суммарное количество сжигаемой энергии увеличится за счёт этих новых мышц менее чем на 10 калорий в день. Физические упражнения значительно улучшают здоровье, но для большинства людей, которым нужно похудеть, они не являются решающим фактором снижения веса. Разве мне не нужно принимать пищу в течение 30 минут после тренировки, чтобы предотвратить разрушение мышц? Вот прекрасный пример того, что сжигатели сахара и жиросжигатели живут в разных физиологических вселенных, и правила, которые распространяются на одних, могут быть совершенно неприемлемы для других. Если вы сжигаете сахар, то во время тренировки в ваших мышцах очень быстро начинают вырабатываться пируваты, соли пировиноградной кислоты. Мышцы должны немедленно избавиться от этой кислоты. Для очищения от кислоты мышцам приходится жертвовать некоторыми из особых аминокислот, которые называются аминокислотами с разветвлённой цепью (BCAA). Без этих аминокислот мышечная клетка не может нормально восстанавливаться после тренировки, и в результате может наблюдаться потеря мышечной массы. Таким образом, жигатель сахара должен съедать больше белка, чтобы предотвратить потерю мышечной массы. Причём не просто любого белка, а протеинов с высоким содержанием BCAA. Но если вы жиросжигатель, то проблемы с пируватами, описанные выше, не имеют к вам никакого отношения. Поскольку у жиросжигателей во время тренировок пировиноградная кислота не вырабатывается в таких огромных количествах, то выведение этой кислоты из мышц не является серьёзной проблемой, и мышцам не нужно использовать для этой цели особые BCAA. А так как наращивание мышечной массы длится как минимум несколько дней, нет необходимости сразу после тренировки загружать организм белком или чем-то ещё. На самом деле, вам лучше вообще не есть сразу после тренировки, нацеленной на наращивание мышц. Упражнения стимулируют окисление жира, то есть сжигание жира. И если вы некоторое время после тренировки воздержитесь от приёма пищи, то сжигание жира будет продолжаться ещё некоторое время. В данном случае приём пищи сразу после тренировки будет упущенной возможностью получить пользу от улучшения метаболизма. Иначе говоря, ожидание еды после тренировки превращает обычную тренировку для мышц ещё и в тренировку для метаболизма. Это ещё одна причина, почему я настоятельно не рекомендую начинать новую программу упражнений до начала второго этапа программы. Но если вы уже привыкли заниматься спортом, обязательно продолжайте. Замедляется ли метаболизм с возрастом? Нет. Но имейте в виду, что с возрастом снижается потребность в калориях. Поэтому, если вы выясняли свою суточную потребность в калориях несколько лет назад, следует проверить её снова. Как бы усердно мы ни тренировались, с годами мы всё равно теряем мышечную массу. Распределение жира под нашей кожей становится неравномерным. Во многих частях тела он исчезает, но возникают скопления жира в других странных местах. Но на самом деле даже в старшем возрасте можно успешно поддерживать здоровый, более низкий процент общего жира в организме. При выполнении этой программы у меня поднялся уровень холестерина. Является ли это проблемой? Нет. На самом деле, если уровень холестерина повышается, а уровень триглицеридов снижается, это может означать, что вы сжигаете телесный жир. Телесный жир, высвобожденный в кровоток после поглощения печенью, образует нестабильные, короткоживущие частицы, которые называются липопротеинами очень низкой плотности, ЛПОНП. ЛПОНП превращаются в долгоживущие липопротеины низкой плотности, ЛПНП. количество, которое часто повышается, когда вы начинаете сжигать жир. Как вы уже знаете, холестерин не повреждает артерии. Их повреждают растительные масла, вызывающие воспалительные процессы. Растительные масла нарушают прохождение по кровотоку холестерина и насыщенных жиром липопротеинов, вынуждая их откладываться в артериях, что приводит к инфарктам и инсультам. Курение также нарушает прохождение по кровотоку этих частиц. Поэтому у курильщиков инфаркты и инсульты бывают чаще, чем у некурящих людей. Высокий уровень сахара в крови усугубляет эти нарушения. Программа жиросжигания приучает снижать высокий уровень сахара в крови и избегать растительного масла, поэтому даже если уровень холестерина повысится в процессе выполнения этой программы, это вряд ли вызовет какие-либо проблемы, особенно если вы не курите. Но что действительно имеет значение, так это уровень триглицеридов в крови. А при выполнении этой программы уровень триглицеридов падает, что является хорошим показателем. Разве молочные продукты не вызывают воспаления? Нет. Молочные продукты это единственная пища, созданная природой для питания. Они не вызывают воспалительных процессов, иначе земные млекопитающие прекратили бы своё существование. У некоторых людей бывает аллергия на молочные продукты, и молочные продукты часто бывают аллергенами. Но аллергенами также могут быть яйца, соя, пшеница, арахис, орехи, кошки, собаки, лошади, пчёлы, пыльца, трава, латекс и многие другие вещества. Если в организме возникает аллергическая реакция на какое-то вещество, это ещё не означает, что данное вещество токсично. Это означает, что иммунная система человека реагирует на данное вещество неблагоприятным образом. То есть проблема в иммунной системе, а не в веществе. У некоторых людей бывает чувствительность к гормонам, содержащимся в молочных продуктах, и у них могут развиваться кисты молочной железы или кистозные акне. В некоторых случаях такие негативные последствия можно снизить переходом на органические молочные продукты. Такие кистозные реакции могут указывать на воздействие большого количества фтористых соединений, поскольку некоторые болезнетворные эффекты фторидов возникают из-за нарушения функции гормональных рецепторов. Большое количество фторидов содержится во многих видах травяного, зелёного и чёрного чая. Поэтому, если вы пьёте чай и у вас есть проблемы с переносимостью молочных продуктов, проблема может быть не столько в молочных продуктах, сколько в чрезмерном количестве фторида. Кистозные акне или кисты молочной железы могут также быть признаком дефицита йода. В этом случае чувствительность к воздействию фторидов повышается. Дефицит йода также может быть причиной кисты молочной железы и кистозных акне независимо от потребления молочных продуктов. Разве глютен не вызывает воспалительные процессы? Нет. Как и молочные продукты, пшеницу на протяжении длительного времени обвиняли в негативном воздействии на организм, а в последнее время это обвинение получило определённое логическое объяснение. Исследование показало, что компонент глютена, который называется глиадин, стимулирует выработку в организме занулина, особого соединения, которое позволяет лейкоцитам перемещаться между клетками кишечника. то есть контролирует проницаемость кишечного барьера. В результате этого открытия некоторые специалисты предположили, что нашли неопровержимые доказательства того, что глютен вызывает целиакию и, возможно, все остальные аутоиммунные заболевания. Однако всё это некорректно. Исследование не объясняет причинно-следственную связь. Это всего лишь описание одного из этапов механизма, с помощью которого глю один запускает иммунный ответ. Нет никаких исследований реакции занулина на любой другой растительный белок, кроме компонентов глютена. И теперь, когда практически каждый компонент глютена был протестирован и было выявлено, что он в определённой степени вызывает объективный ответ со стороны занулина, было бы логично предположить, что многие белки вызывают такую же реакцию, что и глютен. Возможно, многие белки в кишечном тракте стимулируют высвобождение занулина в организме. Это может быть нормальной и необходимой реакцией, которая усиливается у людей с целиакией. Предположение о том, что глютен, связывающий занулин, вызывает целиакию, нелогично. Но я, к сожалению, прочитала уже более 300 статей, в которых исследователи, ухватившись за эти соображения, допускают одну и ту же логическую ошибку. Это нелогично, так же как нелогично обвинять в пожарах пожарные машины только потому, что они появляются всякий раз, когда в городе происходит пожар. Люди с целиакией, как и все остальные персоны с аутоиммунными заболеваниями, страдают от дисфункции иммунной системы. И причина их проблемы не в глютене, а именно в дисфункции иммунной системы, из-за которой организм людей с целиакией аномально реагирует на глютен. Если у вас нет целиакии, можете спокойно наслаждаться хлебом из пророщенных зёрен. Какие продукты полезны для здоровья костей? Для хорошего жиросжигания нужно быть активным, и для этого нужны здоровые кости. Но костям нужен не только кальций, но и магний, селен, йод, витамины А, D и K2, а также белок. Я рекомендую принимать добавки с витамином D. Так как наш организм вырабатывает витамин D только при воздействии на кожу солнечных лучей, но большинство людей очень мало времени проводят на солнце, и очень немногие продукты питания являются хорошим источником витамина D. Я также рекомендую принимать пищевые добавки с магнием, поскольку из-за истощённой почвы большинство людей не получают его в достаточном количестве при нормальной диете. И хотя минералы могут растворяться в воде при варке продуктов или в масле при жарке, они, как правило, не разрушаются в процессе приготовления пищи. Поэтому в перечисленных далее продуктах количество кальция и других минералов до тепловой обработки и после тепловой обработки будет примерно одинаковым. Сейчас я перечислю продукты, богатые питательными веществами, укрепляющими кости. Кальций Потребляйте в количестве не менее 3 порций в день любые из следующих продуктов, богатых кальцием, указаны с размером порции. Американский сыр 30 г. Миндаль 1/4 стакана. Белая фасоль 1/2 стакана. Брокколи 250 г нарезанных соцветий в сыром виде. Творог 350 г. Твёрдые сыры, например, чеддер, швейцарские проволоны и моцарелла, 45 г. Кейл. 300 г нарезанной зелени в сыром виде. Молоко. 230 г. Лосось с косточкой. 100 г. Сардины с костями. Одна банка. Тофу. 170 г твёрдого тофу. Некоторые сорта тофу, обогащённые кальцием, и содержат его в два раза больше обычного количества. Проверьте информацию на упаковке. Йогурт 230 г. Селен. Самый простой способ обеспечивать организм достаточным количеством селена съедать один бразильский орех в неделю или четыре в месяц. Но сильно превышать эту норму не следует. Избыток селена может вызвать отравление организма. Другие продукты, богатые селеном. Пальтус приготовленный. 90 г 47 мкг селена, 67% суточной нормы. Сардины консервированные. 90 г 45 мкг селена, 64% суточной нормы. Говядина травяного от корма приготовленная. 90 г 33 мкг селена, 47% суточной нормы. Индейка без костей приготовленная. 90 г, 31 мкг селена. 44% суточной нормы. Печень говяжья приготовленная. 90 г, 28 мкг селена. 40% суточной нормы. Цыплёнок приготовленный. 90 г, 22 мкг селена. 31% суточной нормы. Одно яйцо крупное. 15 мкг селена. 21% суточной нормы. Йод. Самый простой способ получать достаточное количество йода это грызть ежедневно лист красных водорослей или съедать 30 г красных водорослей в любом виде каждую неделю. В 30 г красных водорослей содержится 770% дневной нормы йода. Красные водоросли идеально подходят для салата в азиатском стиле. Просто нарежьте их кусочками кухонными ножницами и добавьте в салат. Другие продукты, богатые йодом. Треска приготовленная 90 г. 99 микрограмма йода. 66% суточной нормы. Йогурт натуральный 250 мл. 75 микрограмма йода. 50% суточной нормы. Молоко цельное 1 стакан. 56 микрограммов йода, 37% суточной нормы. Одно яйцо, крупное, 24 микрограмма йода, 16% суточной нормы. Лимская фасоль, приготовленная, 1 стакан, 16 микрограммов йода, 10% суточной нормы. Витамин К2. Витамин К1, способствующий свёртыванию крови, был открыт лет 30 назад. Он способствует доставке кальция в кости и зубы и тем самым предотвращает образование склеротических бляшек на стенках сосудов, образование камней в почках и остеофитов, костных шпор. Рекомендуемая дневная норма этого витамина ещё не определена. К2 жирорастворимый витамин, поэтому усваивается только вместе с жиром. Он содержится в основном в мясомолочной продукции, полученной от пастбищных животных, и в ферментированных продуктах. Хорошим источником дополнительной информации об этом только что открытом витамине является книга «Витамин К2 and the Calcium Paradox» «How a little known vitamin could save you life». Эта книга вышла в 2013 году, но на русский язык пока не переводилась. «Продукты, богатые витамином К2». Натте традиционный японский продукт из ферментированных соевых бобов, который хорошо сочетается с большим количеством соевого соуса, и японцы его любят. Сыр Гауда. Твёрдый сыр из молока пастбищных коров. Голубой сыр. Яичный желток. Сливочное масло из молока пастбищных коров. Куриная печень с солями. Куриная грудка. Витамин А. Хотя витамин А является веществом растительного происхождения, на самом деле в растениях содержатся только метаболические предшественники витамина А, например, ретиноиды, которые наш организм превращает в истинный витамин А. Истинный витамин А содержится только в продуктах животного происхождения. В список продуктов, богатых витамином А, входят как растительные продукты, богатые предшественниками витамина А, так и продукты животного происхождения, богатые истинным витамином А. Мускатная тыква, нарезанная кубиками и приготовленная. Один стакан 22 869 международных единиц. 457% суточной нормы. Кейл нарезанный, зелень один стакан. 10 302 международных единицы. 206% суточной нормы. Морковь сырая. 1 средний корнеплод. 10190 международных единиц. 204% суточной нормы. Печень говяжья приготовленная. 30 г. 8881 международная единица. 178% суточной нормы. Шпинат сырой. 1 стакан. 2813 международных единиц. 56% суточной нормы. Брокколи сырая, 1 стакан, 567 международных единиц, 11% суточной нормы. Сливочное масло, 1 столовая ложка, 350 международных единиц, 7% суточной нормы. В масле из молока пастбищных коров больше. Одно крупное яйцо, 245 международных единиц. 5% суточной нормы. Белок. Более 90% массы сухого вещества ваших костей составляет белок. А недостаток его в рационе является одной из недооценённых причин низкой плотности костной ткани и слабых костей. Некоторые люди, переходящие на кето, действительно сохраняют низкий уровень потребления белка, но я не рекомендую употреблять менее 60 г белка для женщин. и 80 г для мужчин. Как быстро мне нужно худеть? Это во многом зависит от вашего коэффициента жиросжигания. Вернитесь к прослушиванию главы 9. Чем ниже этот коэффициент, тем меньше организм готов к снижению веса. Чем больше баллов вы набрали при оценке своего коэффициента жиросжигания, тем больше вы можете сократить калорийность рациона, потому что снижать потребление калорий следует безопасно. Так, чтобы сжигать именно жир, а не мышцы, и при этом не терять костную массу и не подвергать стрессу органы своего организма. Вы будете готовы сосредоточиться на быстром снижении веса только тогда, когда ваш коэффициент жиросжигания жира будет 75 и выше. Или если вы сможете пропускать приём пищи, не испытывая каких-либо симптомов голода или потребности срочно заглушить голод и связанные с ним ощущения. Скорость снижения веса зависит также и от того, сколько килограммов вам нужно сбросить ещё и на сколько уже удалось похудеть. Если нужно избавиться от 100 лишних килограммов, то первые 40 килограммов вы можете сбросить довольно быстро, всего за 6 месяцев, если будете часто пропускать приёмы пищи. Но в процессе похудения вы в какой-то момент всё же выйдете на плата, и, возможно, придётся дать организму время, чтобы он смог приспособиться к новой ситуации. Та часть мозга, которая оценивает массу жировой ткани и мышечную массу в организме и определяет, голодаете ли вы или питаетесь нормально, должна смириться с тем, что ваш вес стал намного меньше, чем раньше. Чтобы мозг принял новый, значительно сниженный вес за норму и перестал оценивать его как период голода, потребуется удерживать этот новый вес на протяжении нескольких месяцев или даже целый год. чтобы убедить свой мозг в том, что неплохо бы начать худеть и дальше. Это ещё одна причина, почему вам нужно сосредоточиться на своём самочувствии. Сколько у вас энергии, насколько вкусной вам кажется настоящая еда и получаете ли вы удовольствие от вновь обретённой свободы, освободившись от зависимости от пищевых продуктов промышленной переработки, энергетических напитков и сахара. Радуйтесь тому, что вам удалось похудеть и улучшить своё здоровье. Наслаждайтесь приливом физической и умственной энергии. Сконцентрируйте своё внимание не на том, чего вы ещё не достигли, а на том, что ваш организм сейчас делать может, а раньше не мог. Сосредоточьтесь не только на своих внешних данных и составе ткани тела, но и на том, чтобы жить полной жизнью. Я понимаю, что говорю с вами не на том языке, который принят в книгах о диетах, где главной целью является максимально быстрое снижение веса. а негативные аспекты такого подхода никогда не рассматриваются. Но теперь вам известна обратная сторона быстрого похудения. Если вы поняли хотя бы половину принципов, о которых я рассказала в этой аудиокниге, то намного опередите своего врача в понимании процесса похудания и того, чем отличается восстановление здорового метаболизма от временного уменьшения размера одежды. Теперь о снижении веса и процессах, связанных с восстановлением обмена веществ, вы знаете больше своего врача и можете считать себя экспертом по этой теме. Сейчас я вам это докажу. Вы, конечно, слышали о таких препаратах, как Банива и Фосамакс, предназначенных для замедления или купирования процесса остеопороза и истончения костей. Но рассматривая проблему остеопороза, вы думаете не только об ослабленной и разрежённой кости, но и о повышении вероятности патологического перелома, который может быть настолько серьёзным, что вы не сможете передвигаться без боли на протяжении всей оставшейся жизни. Вы знаете, что здоровые молодые кости меньше подвержены переломам. Следовательно, если бы эти препараты действительно могли омолаживать кости, за них бы началась настоящая драка. потому что такие средства нужны всем. На самом деле, принцип действия этих лекарственных препаратов заключается в том, чтобы предупреждать резорбцию, рассасывание старой, изношенной костной ткани, например, в бедре или позвоночнике, создавая впечатление, что кости стали сильнее, чем они есть на самом деле. Дело в том, что старая, изношенная кость содержит кальций, содержание которого измеряется при исследовании плотности костной ткани. Приём данных лекарств увеличивает общее количество кальция в кости, поэтому считается, что препараты для повышения плотности костей укрепляют кости, хотя на самом деле они становятся ещё более подвержены переломам, чем были раньше. Но нужно знать один важный момент. Причина, почему кости резорбируют старую костную ткань, заключается в том, что она пронизана микротрещинами, невидимыми для глаз. Такая костная ткань похожа на мост, который выглядит довольно прочным на расстоянии, но при близком рассмотрении оказывается настолько ржавым, что может разрушиться в любой момент. Проводя такую аналогию, можно сказать, что принимать лекарства, которые улучшают внешний вид ваших костей, так же бесполезно, как красить ржавый мост. После покраски он будет выглядеть как новенький, но ездить по нему вам вряд ли захочется. Мы понимаем, что покраска моста не укрепит его конструкцию, и каждый инженер с этим согласится. Но не каждый врач знает, что похудение без коррекции основных метаболических нарушений, которые блокируют жиросжигание, так же бесполезно, как покраска старых мостов. И говорить о том, что какая-нибудь новомодная строгая диета для быстрого похудения, не подкреплённая убедительными научными фактами, действительно сработает и поможет эффективно похудеть, так же нелепо, как если бы какой-нибудь самозваный эксперт заявил, что причина крушения свежевыкрашенного моста не в том, что он был ржавый, а в том, что краска была не того цвета. Существует наука о том, как строить мост и поддерживать его техническое состояние, чтобы он оставался конструктивно прочным и безопасным для эксплуатации. Точно так же существует наука о восстановлении метаболизма и тех этапах, через которые нужно пройти человеку для оздоровления своей системы жиросжигания и всего организма в целом. И теперь вам, конечно, всё это известно, и вы даже знаете порядок действий, который поможет вам это водобить.